Глава 124. «Вот и приплыли. Хатсон. Грейс обвивает руками мою шею и крепко прижимает меня к себе на несколько секунд. Я тоже обнимаю её и шепчу. «Прости, потому что знаю, что я напугал её. Но она только качает головой, будто давая понять, что это пустяки» затем отстраняется и спрашивает. «Но как мы это сделаем? Мы не можем позволить ему просто вернуться в наш мир и всё разрушить. Да, мы с тобой находимся не там, но там остаются дядя Финн, Мэйси, Джексон и все, кто нам дорог. Мы не можем позволить ему уничтожить наш мир просто потому, что он хочет спасти свою дочь». «Это мы знаем», — говорит Каоамхи, И видно, что она изо всех сил старается держать себя в руках. Но мы не знаем, как это сделать. «Дайте мне подумать», — бормочу я, и мой мозг снова начинает работать. Я ещё ничего не придумал, как, наверное, и остальные, но мой разум, наконец, включается, и в нём брежет идея. Сначала я поворачиваюсь к луме. У нас есть время, по меньшей мере, 24 часа, чтобы справиться с этим мудаком. Но, думаю, сейчас мы должны сделать то, что необходимо. У меня в горле стоит ком. Обычно я выражаюсь куда прямее, но я просто не могу сказать вслух, что нам надо похоронить тех, кого мы любим. К счастью, остальные сразу же понимают, что я имею в виду. «Здесь неподалеку есть парк» тихо говорит Као Амхи. Он не такой уж шикарный, но, думаю, им бы там понравилось. К тому же там не так людно, как в том парке, что находится в центре города. Несколько горожан уже вышли из своих домов, и они помогают нам перенести Аребона в парк. Тело женщины тоже унесли, должно быть, чтобы отдать его семье. Улицы все еще пустынные, и мы добираемся до парка без помех. На краю парка стоит небольшой сарай для инструментов. Луми направляется туда, взламывает замок, и мы берём оттуда четыре лопаты. У меня уходит всего несколько минут, чтобы выкопать маленькую могилку, в которую я опускаю ленту дымки. Я выкапываю её рядом с красивой цветочной клумбой, пока остальные копают могилу для Арибона. Через пятнадцать минут после того, как мы оказались в парке, погребение завершено. Но, по-моему, этого недостаточно. Ни для дымки, ни для Арибона. Я ломаю голову, пытаясь выбрать стихотворение, которое можно было бы прочесть над их могилами. Что-нибудь из Томаса, Эмили Дикинсон. Лоуэлла или Харди, но прежде чем я успеваю сделать выбор, Каоамхи начинает петь. Ее голос низкий и проникновенный. Она поет мелодию без слов, которая западает мне в душу, сжимает мое сердце. И каким-то образом она одновременно и усугубляет, и облегчает мою боль. Грейс берёт мою руку и целует её. И её поцелуй, как и песня, тоже трогает меня до глубины души. Когда Каоамхи заканчивает свою песню, из её глаз текут слёзы. Луми обнимает её. «Мне нужно...» Её голос пресекается. «Я понимаю», — отзывается Грейс. Думаю, нам всем нужна передышка. Давайте встретимся в гостинице через несколько часов. Тогда мы и решим, что делать». «Это хороший план, поскольку сейчас нам всё равно не удастся придумать ничего лучше. Сам я чувствую себя как выжатый лимон, но я не хотел говорить об этом, пока у нас были неотложные дела. Должно быть, вид у меня тоже неважный, потому что Грейс берёт меня под руку и ведёт в сторону гостиницы. Чем дольше я думаю об этом, тем сильнее убеждаюсь, что наше существование и в этом мире, и в нашем, станет призрачным, если Суилу удастся преодолеть барьер. А значит, нам необходимо придумать, как ему помешать, и притом быстро. Мне хочется сказать, что я подумаю об этом завтра, когда не буду чувствовать себя таким измотанным но, по правде говоря, у нас нет времени. Должно быть, Грейс думает так же, как и я, потому что она спрашивает. «Как ты думаешь, мы сможем его убить?» Если учесть, что он может сделать одной лишь силой мысли, то я уверен, что у нас мало шансов. Я хочу сказать, что, возможно, если бы в этом мире у меня имелись мои магические способности, тогда что же мы имеем? спрашивает она. «Если в нашем распоряжении нет лучшего оружия на Земле и худшего, напоминаю ей я, она прочла мои дневники, так что ей известно, что я мог бы обратить в пыль этого волшебника времени, только проникнув в его сознание и вобрав в себя его мысли». «У каждого дара есть своя цена», — говорил Ричард, «и это цена моего дара». Я могу убить любого силой мысли, но затем мне придётся носить этого человека в своём сознании всю оставшуюся жизнь. Отчасти потому мне так легко было предпочесть мучения помощи Сайрусу. А другая причина состояла в том, что я не психопат. «Да, и худшего», — соглашается Грейс. «Но тогда что же мы можем использовать, чтобы победить его. Мечи, скорость, силу — это всё, что приходит мне в голову, исходя из того, что мы наблюдали в Адаре. Я при этом не могу не думать о том, что человек, который сумел всё это придумать и осуществить, готов отразить и эти инструменты, и многие другие. «Но должен же быть какой-то способ», — говорит она. «Иначе что?» «Мы просто сдадимся и позволим ему уничтожить все, что существовало последнюю тысячу лет?» Я не высказывал свои мысли вслух, но, похоже, Грейс думает так же, как и я. Очевидно, что Суил охвачен таким горем из-за смерти дочери, что не понимает, что произойдет, если он добьется своей цели. Или же ему плевать. Так или иначе, дело плохо. Когда мы проходим мимо заведения, где Грейс обычно пьет смузи, и видим, что оно все еще открыто, несмотря ни на что, я решаю зайти и заказать ее любимое смузи, номер три. Оно фиолетовое, как и все остальные. Так что я не знаю, что именно отличает его от остальных номеров в меню. Мы поворачиваем за угол. Мы уже почти добрались до гостиницы и останавливаемся как вкопанные. Мы снова на площади, которая по-прежнему безлюдна и разгромлена. Обломки уже убрали, но многие здания разрушены или стоят обгорелые, сожжены и торговые палатки. Везде валяются цветы и фонарики. Гостиница тоже пострадала, но не слишком серьезно. Хотя я почти уверен, что неязу придется заново перекрыть крышу. Ему явно будет необходимо заново благоустраивать прилегающую к гостинице территорию, потому что двор полностью разгромлен, деревья сожжены, а цветочные клумбы засыпаны обломками. «Какой ужас!» — шепчет Грейс, когда мы подходим к двери. «Мы поможем ему», — отвечаю я. «Мне не приходилось чинить крышу но если мы выиграем предстоящую схватку, то уверен, что смогу научиться этому. Я открываю перед Грейс дверь и могу сейчас думать только о душе, о том, чтобы напиться её крови, и о том, чтобы держать её в своих объятиях, пока мы будем спать и разрабатывать планы. Но когда дверь за нами закрывается, я понимаю, что ничему из этого не бывать потому что, увидев нас, неяс впервые за все это время выходит из-за своей стойки. По-видимому, Грейс осознает, насколько это странно, поскольку она сразу же спрашивает его. неяс ты в порядке?» «Да, в порядке, но мне надо поговорить с вами обоими». Он делает нам знак пройти вместе с ним в кабинет за стойкой. Я знал, где это, но никогда не видел, чтобы он заходил туда. «О чем?» — спрашиваю я, подняв брови и пытаясь понять, в чем дело. «Вы помните, что я сказал насчет оплаты, когда вы явились сюда?» На лице Грейс отражается недоумение, но я отлично помню, что он сказал. После того, как мы прибыли сюда, этот вопрос настолько беспокоил меня, что я спрашивал его об этом и потом несколько раз. И он ответил, что сообщит нам, когда придёт время платить. И, похоже, теперь, посреди всего этого кошмара, время пришло. Вот чёрт. Да, я помню. устало говорю я. Вот и хорошо потому что время пришло. Я вздыхаю и очень надеюсь, что нас не выселят из номера до того, как я приму душ.